Из вертолета неуклюже цепляясь друг за друга вырезли две разнокалиберных фигурки, плотно упакованные в приметные сиенановские анараки с огромными брониками сверху. Тот, что повыше, сразу же уткнулся камерой в спины охранников, деловито высматривающих врага поверх поземки. Второй, который поменьше вдруг заметил остовы сгоревших камеров и побежал их разглядывать. «В натуре, как дези на экскурсии», — подумал Иванов и перестал мандражировать. Все его опасения рассеялись. Прибывшие журналюги оказались обычными придурковатыми пинжаками. Маленький, взяв микрофон и влезая в кадр вместе с обгорелой задницей Хаммера, откинул капюшон, оказавшись молодой симпатичной девкой. Длинный замер в полуприседе, снимая тараторящую девку, то и дело тычущую рукой в сторону чернеющих вдалеке хослей и возмущенно указывающую на дырки в рыжем железе Хамера. Иванов даже немного расстроился, когда его проигнорировали, втолкнув в кадр рядом с девкой одного командира. Бля, они просто командир-то. Иванов с изумлением наблюдал, как умело тот прикинулся валенком перед камерой, даже движения стали какими-то нестерпимо ватными, тупыми, гражданскими, не говоря о лице. Иванов видел перед собой типичного безграничного врача или ионовского инспектора. Хищные черты командира растворились в сусальной маске причмокивающего от огорчения шведа или голландца до нельзя расстроенного случившимся. Вода ее, а, гляньте только. Иванов оторопело слушал, как, оказывается, умеет трещать по-английски его туповатый и бравирующий неотесанностью командир, еле сдающий тесты каждую аттестацию. Да, воистину. Можешь считать до десяти? Остановись на трех. Сняв командира, телевизионщики покрутились у трупов, оператор тщательно отснял лица и автоматы, мазнул камерой по эмблемам на целом джипе и крутанулся на месте, обведя камерой окрестности. На этом мероприятие завершилось, и телевизионщики юркнули в кабину коптера. Охрана картинно отработала посадку, и вертолет ушел за низкую облачность, некоторое время пробивая серые тучи посадочными огнями. «Во работа!» Мечтательно протянул Иванов, когда затих шум винта. «Эй, Кей, И, ты хочешь, пятихатник в смену у рядового. Здорово, да, Иванов?» Покривлялся полчаса и пиздуй себе к шлюхам. Видал, какие сучки крутятся у пресс-центра группировки? «Командир, вы забыли, что я делаю, когда мы на хедквотерс? «Ничего, теперь ты будешь гулять. Никак не поверишь, что теперь ты командир?» «Никак», — признался Иванов. «Кстати, когда нового пришлют, ты его на место Томаса, а Томаса в замы. Годик тебе дадут так потащиться». Почему Годика, почему именно Томаса? Нет, Иванов, еще бы полгода в Динкорпе, и ты бы начал пускать слюни, точно. Томасу командирство не светит, и ему нахуй не нужно подставлять тебя на каждом углу. Впрочем, Хачику тоже, но он полный мудак, так что Томас, без вариантов, но ненадолго. Как убедятся, что вкуриваешь, будет у тебя свой, Иванов. Командируя зам, всегда русский или хохол, иногда татарин. Кстати, командир, пусть я выгляжу полным мудаком, а Почему? Почему выглядишь? Сам не понимаешь. А ты подумай, подумай как-нибудь на досуге. Ладно, хорош пиздеть. тащи кофр. Эй, и это, перчатки в бардачке прихвати. Пока заместитель снимал спокойников декорации, командир снаровисто собрал боеприпас и выковырил в два приема подходящую яму. Оставалось только затащить трупы и обрушить нависающий над выемкой карниз. Задубевшие в растопырку покойники никак не укладывались в небольшой яме, и Иванову пришлось нести из машины винтовку. Надо льдом озер пронесся раскатистый треск коротких очередей, а потом глухо, как в подушку, ухнула третья шашка, сбивая с берез остатки жухлой листвы. «Все, конец. Можно ехать, до обеда час остался». «Ну, за окончание моей последней операции!» Вытащив фляжку, задумчиво произнес командир и резко забросил голову. «Уф, на!» «Поздравляю, командир!» — с чувством произнес Иванов, закидываясь коньяком. «Теперь ты, командир. Сейчас приедем, Гавриков построим и передам командование тебе. Готовить по пыштыму будешь сам, от и до. Все, поехали, садись, прокачу, будешь потом рассказывать, как сам командир тебе баранку крутил». «Зачем я через КП поперся?» — успевает подумать Ахмед, и мозги выключает острое, как выстрел под духом чувства опасности. «Нет, даже не опасности, боя». Он кожей ощущает, как от стены, оставленной им за спиной, плавно отделяются и замирают два сгустка угрозы. Он определяет их как крайне опасно, но не оборачивается. За разрушенными караулками вибрируют еще два пятна, и с противоположной стороны здания приближается главная угроза, смутно напоминающая что-то. Так, это псы. Надо сделать еще шаг вперед и постараться слить в одном движении выстрел по левому заднему и скольжение в ударе прикладом. Он должен вырубить правого, а если повезет, то убить. Тогда к появлению главной угрозы успею и выстрелить, и кухарь достать. Однако главная угроза ломает темп и неожиданно быстро появляется в дверях. Это Кабир. И это конец, холодно понимает Ахмед. Закидал его, не прощают. Или дуплет в него, или да что, или один раз я уже сунул тебя под молотки. Вот что гнало меня сюда. Река привела меня на суд. Возражений не имею. Есть за что ответить, но граждане судьи, ежели что не обижаться. Ахмед, не отрывая взгляда от угадывающихся в меху глаз Кавказа, плавно опускает ружье, упирая его прикладом в пол. Все будет честно. Он видит одновременно всех замерших в ожидании боя врагов и сзади, и спереди. Да. Враг достойный. Выжили самые лучшие. Двух прихватить уже нормально. Трех победа. Но, товарищ Кабир, кому стоим? Тело уже приобрело звенящую адреналиновую легкость и ждет последнего боя. Однако Кавказ не трогается с места. Ни грамма не сыт, чувствует Ахмед. Ненавидит, но чего-то тормозит. Ни комочка не упала со снежного чепрака, наброшенного поземкой на его широкую спину. Секунда растягивается. Ахмед чувствует, как дрожит от нетерпения тянущаяся в ладонь рукоять кухаря. Кибир рыкает, и двое из-за спины боком отходят к стене, глухо царапая когтями бетонную плиту. К Ахмеду возвращается медленная манера думать словами. Чё, типа один на один собрался? Это зря. Однако Кавказ, отослав стаю, просто смотрит на человека. В его позе что-то неуловимо изменилось. Ненависть никуда не делась, но на какой-то краткий миг ее угли приобретают оттенок грусти и сожаления. Ахмед понимает, что прямо сейчас надо сделать шаг назад и делает его. Словно дождавшись знака, кебер поворачивается и исчезает в поземке. Выйдя из КП, Ахмед обходит его по широкой дуге и идет в сторону Хаслинской дороги. Прикончив остатки во фляжке, командир ведет машину немного резче, чем обычно. Ему до сих пор не удавалось ощутить, что все... Он вышел, выкрутился, свалил из этой вязкой кровавой каши, в которую превратилась спокойная жизнь в цатом году. А сейчас он вдруг четко всем телом понял. Да, теперь все. Все получилось. Все кончилось. Это было невероятно. Шансов не было. Совсем. Однако факт есть факт. И вот он. Едет с последней в своей жизни операции. Живой, здоровый и... ну, не богатый, конечно, хотя сегодняшний уровень обеспеченности ему до пиздеца даже не снился. Но так. Обеспеченный. Неплохо обеспеченный. Командир улыбается. Знал бы этот польский голодранец, живущий на одну зарплату, сколько всякого разного лежит в сейфе русского недотёпы. Если правда, что золото нынче перевалило за полторы штуки, то получается очень даже ничего». Хотя это плохо. Золото не от хорошей жизни дорожает. Врут, товарищи американцы, что загасили этих своих латиносов. Врут. Ну да ладно. Выйдем в нормальный мир, там и разберемся. Командир бросает взгляд на угрюмо насупившегося своим мыслям заместителя. Ничего-ничего, пацан. Тебя хоть из фильтрационного лагеря, да сразу в динкор, а я-то хапнул метку, хапнул. Чего только стоил тот час в Явантаувском бункере, когда мудаку командующему захотелось поиграть в войнушку, и если б не Серега шифровальщик, как его, Командир четко вспомнил все до последней мелочи. Мгновенно промокшую робу, когда под гром ревунов сработали пиропатроны, и свет замигал, переходя на резервные дизеля. И как юродствовал ебаный старый мудак. Надо ответить, одни от не уйдем. И как этот Серега выбил ему мозги прямо на терминал, и ракеты остались на пусковых. И как Серегу с горяча прихерачили Дельты, ворвавшиеся в бункер через бесконечный час, за который посидели почти все из его смены. И лагерь под шатурой, когда настала осень и от холода и мысли о жирачке хотелось сломануться на запретку, покончить все разом. Да, это были те еще лагеря, не то что сейчас с сортирами и горячей хавкой. А когда уже завербовался в обу денечки кошмар. Ни ADS, ни графики, ни инфрапушек. Одна ебаная М-16, которую надо пидорасить через каждый час. И вперед, вперед. Все ебло черное от пороха, в носу сопли хрустят, как у шахтера. Как не пристрелили, непонятно. От самого Белгорода и на восток. «Дойдем до Урала», — шутили тогда будущие покойники. Дошли, бля. Зачистили половину сраной рашки. Все. «Все, нахуй, остальное сами давайте, с меня хватит!» К ебени матери, скоро в салониках выйдет из такси господин в шляпе и санда. Картеч взорвала его голову, словно перезрелый арбуз. Ни командир, ни заместитель не заметили шагнувшую за ствола комичную фигуру в вышитых стразами джинсах и засаленной фуфайке, хотя заместителю почудилось какое-то движение за секунду до выстрела. Он успел довернуть взгляд на кого-то, невесть откуда взявшегося на обочине, и уже поднимающего ружье показавшееся заместителю втрое больше своего калибра. Словно в замедленной съемке, из верхнего ствола плавно вырвался полуметровый сноп искор, тут же превратившихся в хлестнувшее по лицу стекло и жаркий дождь парящих ошметков. Заместитель рефлектор нажался на сиденье, пытаясь отвернуть глаза от фонтана стекла и крови, и уперся ногами в ожидании удара. Хаммер подпрыгнул на чем-то скрытом подснежной целиной и ткнулся бампером в стенку кювета, осыпав снег остатками лобовых стекол. Холостые были выставлены кое-как, и разок-другой поперхнувшись, мотор остановился, тихо гудя каким-то вращающимся по инерции агрегатам. На мгновение заместителю показалось, что они просто куда-то въехали, и никакой стрельбы не было, но по левой щеке тронулась и поползла вниз липкая масса с острыми осколками. И сердце заместителя забилось часто и слабо, как у птицы, которую достаешь из ловушки. Едва подняв голову, заместитель почуял смрад порохового нагара и скорее почувствовал, чем увидел глядящий ему в лицо дульный срез двустволки. Перенеся нефокусирующийся взгляд чуть дальше, Иванов обнаружил растянувшееся в резиновой ухмылке бородатое лицо человека с неживым глазом и розовой ямой на месте второго. — Привет. — тихо, словно не Иванову, — сказал человек, и Иванов машинально дернул головой. «Чего волочешь по-нашему, Джонни?» — не очень-то удивился человек. «Молодца! Вылазь!» Иванов выпал из хаммера, стараясь не терять из виду черные дыры ствола. Стоять получалось плохо. Иванову казалось, что он пытается удержаться на ногах в пляшущей на волнах лодке. «Чего не стоится?» — посочувствовал бородач, и Иванов почему-то опять кивнул. «Ну пошли тогда!» — мотнул стволом человек. «Куда?» — едва вытолкнул из себя Иванов. «Известно куда», — серьезно ответил человек, и Иванову на мгновение показалось, что он сейчас все поймет, и этот человек просто шутит, и вообще все это какая-то дурацкая шутка, только безголовое тело командира ломало эту чудесную спасительную догадку. Иванов едва не упустил начавшее искривляться лицо, но поймал его и даже проглотил поднявшийся к горлу ком, зато начал негромко, но как-то очень глубоко икать. «Слышь, я это, русский!» Понимая, что все бесполезно, Иванов попытался вцепиться в расползающуюся под пальцами надежду. «Да?» «А я думал, ты Джонни», — сообщил человек и скомандовал раздеваться, показав стволом на заднюю дверь Хаммера, типа сюда, складывай. Разум уже потихоньку покидал Иванова, и он даже обрадовался, что его не убьют, пока он будет раздеваться. Но пальцы не слушались и все быстрее, быстрее расстегивали, стягивали, складывали, Пометавшись между невероятными надеждами на звук моторов в подмоге, на исчезновение этого злого мужика, на то, что сейчас мама разбудит школу, оставшийся в трусах и носках Иванов распрямился, уже полубезумно улыбаясь. «Молодец! Аккуратно сложил!» — серьезно похвалил его Бородатый и, отставив ружье, велел снять носки с трусами тоже. Не решаясь злить Бородатого, Иванов быстро скинул трусы с носками и застыл на снегу, то прикрывая съежившиеся муди ладонями, вытягивая по швам руки с неостановимо шевелящимися пальцами. Какой-то маленькой частью сознания он удивлялся, что ногам совсем не холодно. А большая его часть летела, летела, летела куда-то вниз внутрь себя и никак не могла кончиться или остановиться. Он даже не сразу заметил, что мужик, похоже, решил стукнуть его рукой по яйцам и не успел отстраниться, И тут ему на руки вывалилась чуть ли не охапка каких-то скользких горячих шлангов. Он еле успел поймать их, прижав к себе, но они как живые, норовили выскользнуть из колышащейся кучи или продавиться между ладонями, а мужик отскочил на шаг и встал, заинтересованно склонив голову. И от этих дурацких мокрых колбас так одуряюще шибануло, что у Иванова закружилась голова, и мужик куда-то пропал, а потом куда-то делись ноги. И он упал вперед прямо на эту мокрую охапку. И стало темно. Ахмед дернул ручку с водительской стороны, позволив вывалиться трупу. Садник, бля, без головы. Эк попасть-то угораздило. С тенью стрелкового удовлетворения отметил, что от черепушки остались одни челюсти. Пока раздевался, жалея об отсутствии АК или какого-нибудь винтореза, вон как уделал такую классную одежонку, на улице резко потемнело, ветер нагнал какие-то особенно плотные тучи. Решив, что это знак, Ахмед не стал смотреть, куда это успели сгонять с 32 два полицая, как уже почти было собрался. Выкинул из машины и карманов одежды всю найденную электронику, протер снегом уляпанную сидуху и влез на место безголового. Слава богу, завелось с полутыка. Торопливо выскочив на дорогу, погнал хаммера туда, куда не сунется ни один идиот. Кроме одного сумасшедшего татарина. Справедливо, в общем-то, определил себя Ахмед. В больничку. Самое позднее к вечеру этот тазик найдут сверху, и пусть уж тогда заодно сделают хорошее дело. что то не нравится мне тубик, вот хоть тресни. Сначала с опаской, а потом с безжалостной небрежностью, бросая хаммера через сугробы, Ахмед получал огромное удовольствие от мощи мотора и огромных просветов, но старался держаться самых мало разрушенных улиц, прикрываясь от неба остатками домов. Кто его знает, может, со спутника уже определили, что эти шлюхи мертвы, а в машине чужой... И на меня уже пикирует какая-нибудь сраная джайнт-бамп. Поглядывая на грозную пустоту над головой, Ахмед вдруг представил себе бледный факел умной и глазастой ракеты и изменил план. Война путь обмана, правильно сказал какой-то древний, то ли японец, то ли китаец. Значит, надо разгрузиться в частной застройке рядом с больничкой, потом отогнать Тази, как самому крыльцу Тубера, пусть его хуярят и не спалится по следу. Постепенно перестав прятать колею, Ахмед на второй пополз между руинами коттеджей, море которых растелалось по юго-западному рубежу больничного городка. Сделал несколько ложных следов к наиболее сохранившимся кирпичным. Подогнал хаммера к уцелевшему крыльцу ветхого домика 50-х годов постройки. Здесь жил отчим одного давно забытого знакомого, какая-то шишка с химзавода. На кухне должен быть лаз в неплохо отделанный погреб. Если его не завалило и никто там не гниет, то как раз. Подвал оказался нормальным, на полу смерзшееся содержимое протухших банок, то ли полопавшихся, то ли побитых, но ни трупов, ни особых разрушений. Разгрузив хаммера в погреб, Ахмед понял, что заделался самым богатым буратино и верст на 100 в окружности. Алюминиевый кофр с вражьями СВ, классным саперским инструментом и несколькими незнакомыми зарядами. Два тридцать вторых Глока с носимым боезапасом. Странная кургузая винтовка с половиной магазина. Браунинг 50 с коробкой, но без станка или сошек. Похоже, от этого же Хаммера. Одеяло, в которое был завернут пулемет, все в масле, но целое. Лопата, лебедка, маленькая, судя по надписи, на шесть тысяч фунтов. Ого! Ящик с инструментом полупустой и захламленный. Видимо, эту машину никто не любил. И главное, неимоверно засраные до каменной неподвижности затворный храм наши волыны. Три семьдесят четвертых весла и АКМ. Четыре сотых ленты семеры, выглядящие так, словно их таскали в дождь по двору бойни. Куча всякой мелочи, увязанная в куртку безголового. Че они валыны то наши с собой таскают? Да еще такие засранные. Недоумевал Ахмед, воскребая из найденных в подвале банок какую-то перетухшую мерзость. Бля, даже мерзлая воняет. Кажется, это были огурцы или помидоры. Ладно, пойдет, отфильтрую, если что. Сунов за пояс один из глоков, Ахмед рассовал банки по салону и нешироким заносом сдался двора. Порезвись Лего напоследок. Мысленно сочувствовал он неплохой машине, почему-то не перенося на нее отношения к хозяевам. Точнее, хозяйкам. Хаммер словно понимал, что едет в последний раз и душе, в напер по целине размашисто приседая. Легко прошибал довольно высокие местами сугробы и не обращал внимания на кусты. Вот и тубик. Все, машинка, приехали. Ох, как же здесь нехорошо-то, а? Место давило и выкручивало душу, как мокрую тряпку. Мозги, словно сносили на морозы и вставили обратно. Мысли ворочались, как в засахаренном меду. Ебатеньки мои, ну и дури же в тебе. Ахмед опасливо косился на мрачно нависающее здание, пробивая ножом бак. В мутную банку текло слишком медленно, и пробой пришлось расширять. Расширил долишка, хлынула совсем уж сильно, большая часть бензина пропала зря. С маслом вышло еще хуже. Прострелив картер, Ахмед успел набрать едва полбанки темной отработки. Все вытекло, оказывается, с другой стороны, через причудливо лопнувший на морозе силумин. Спешно, свалив подальше от греха метров через 100, Ахмед обернулся посмотреть, не вычислят ли с беспилотки или спутника его следы. Вроде ничего, нормально прошел. Сверху должно быть четко видно, угнавшие Хаммер вошли в здание.